Сентябрь 25. Несомненно, одно Чем в более тяжких условиях утверждается достижение, тем ценнее оно и устойчивее. Потому легкость отвергается нами, и потому говорю, нагружайте меня сильнее. Иногда можно даже улыбнуться трудностям создавшихся условий утверждающих достижений. Если целью поставлено преодоление, то и труднейшее. Можно преодолеть, зная, что и победа, и преодоление в духе. Лишь бы не сломиться в духе под тяжестью внешних условий, лишь бы усвоить, что дух не сломим. Согнуть можно руку и шею, и спину, сломать можно кости, Но дух, осознавший, что сущность его в огне не горит и не тонет в воде, и что невозможно его уничтожить, поднимается выше происходящего на трех планах и в трех оболочках его, которые его облекают. Страдают и переживают оболочки, но дух выше них. Великая иллюзия майя отождествляет эти переживания сущностью духа, но это обман и чувств даже горящее на огне тело, не будет страдать, если перерезаны нервы, передающие ощущение мозгу. ощущения, доходящие до сознания через посредство астрала, чувствующего начало. Выведение астрала при операциях при помощи внушения или наркоза освобождает человека от боли. Это означает, что Нечто в человеке может жить поверх болевых ощущений и всех прочих физических тоже. Это уж область духа, отделенная от низших переживаний. Если сознание всецело перенесено в нее, оно побеждает боль и прочие физические ощущения. Знаете случаи, когда горящие в смоле первые христиане с восторгом и радостью на лице пели священные гимны, совершенно не чувствуя боли и в духе поднявшись над нею. Так побеждается в духе все то, что от трех оболочек, ибо огонь духа над ними. Неодолимого духом нет ничего. Указом космической воли все отдается ему во власть и подлежит подчинению. Над всеми видимыми и невидимыми мирами властвует дух, осознавший сущность природы своей и утвердивший и запечатлевший знание это жизнью своей.